Глава 84 четвертая. Мертвое болото. Чи прибыл через два дня и вся команда теперь была в сборе. Мертвое болото состояло из тысяч топий разных размеров. Это болото существовало уже несколько веков и очень мало людей выбираются из него. Карету и лошадей они оставили у входа в Мертвое болото, ибо на них было невозможно путешествовать по топям. Как только они вошли в болото, Шиян был постоянно начеку. чеку. В мертвом болоте был один бесконечный зеленый пейзаж. В некоторых местах даже воздух был зеленого цвета. Этот воздух был настолько ядовит, что люди, вдохнувшие его, моментально умирали и начинали гнить. Помимо топи и ядовитого воздуха, там были еще и демонические звери. Демонические звери максимально приспособились к этой среде. Звери просто прячутся в воде и хватают проходящую мимо жертву. Чисяо и Ся Синьянь были во главе группы и старались избегать таких мест. Так как Чисяо был воином сферы небес, он просто парил над болотом. Хоть он и не боялся местных зверей, но осторожность все же не помешает. Ся Синьянь тоже могла летать, если воспользуется своим боевым духом. Однако каждое использование боевого духа наносило ей вред. Так что Ся Синьянь не использовала свой боевой дух без необходимости. Она просто шла за Чи Сяо, избегая опасных мест. Уровень силы Шияна среди группы был самым низким, как и знания об этом мире. И поэтому, как только они вошли в болото, Шиян стал максимально настороженным и следил за каждым движением Цзяо и остальных. Впереди болотистый участок длиной в 5 километров, и мы никак не сможем его обойти. Цзяо приземлился и после паузы продолжил: "Этот участок должен быть самым безопасным в этой области. Будьте осторожны. Мы должны рискнуть". Шьян смотрел на болото впереди с жестким выражением на лице. Болото было длиной в 5 километров. В его центре стояли участки сухой земли. Некоторые из сухих участков были длиной в десяток метров, а некоторые всего в пару метров. Эти участки – единственное безопасное место, по которым можно пройти. Однако следующие слова Чи Сяу уничтожили его план. «Даже не думайте наступать на эти сухие участки. Многие из них не смогут выдержать вашего веса, и вы провалитесь вниз. А как только это случится, вы быстро потонете». Это заявление очень удивило Шияна, но он ничего не сказал. «Не волнуйтесь, я буду проверять эти сухие участки». Тисяо улыбнулся. «Вам просто нужно будет идти за мной, но будьте осторожны». Эти участки не смогут выдержать веса трех 4 людей. Все кивнули. Даже Цзуши, которая до этого времени была расслабленной, начала нервничать и осторожно наступала на сухую землю. Мися, там может быть опасность. Не могли бы вы помочь мне энергия небесной сферы, поколебавшись, спросил Цзяо. В глазах Ся Синьян, спрятанной под вуалью, появилась нерешительность. Подумав немного она сказала: « Господин Чеисяо, если вы можете сделать это один, то пожалуйста сделайте. После использования духа я очень слаба. Я хочу оставить силы на борьбу с девятиглавой небесной змеей. Услышав это, Дзуши и Ву Вуюнлян нахмурились. Они предположили, что она хоть и рассматривала их как друзей, но все равно не хотела помогать. Они были немного разочарованы, Но не стали показывать этого. Ти Сяо кивнул. «Ну, тогда я займусь этим. Но вы должны быть осторожны, раз Мисс Ся не в состоянии помочь. Не наступайте никуда без моего разрешения. Даже я не смогу помочь, если вы начнете тонуть». Вся группа кивнула. «Хм, следуйте за мной». Ти взлетел и, пролетев вперед, приземлился на сухой участок. Как только он поставил на него одну ногу, то сразу же провалился. Выражение лица Шияна изменилось. Он понял, что эта вылазка пойдет не так гладко, как он себе представлял. Чи со спокойным выражением лица сказал, «Вот видите, этот клочок не может выдержать и одного человека». Говоря это, он взлетел и приземлился на другой кусок сухой земли этот участок оказался твердым. «Отлично, но будьте осторожны. лучше будет если на него не будут вставать много людей. Чисяо продолжал их предупреждать, затем он снова взлетел. На этом участке должно быть максимум три человека, проговорил чисяо и продолжил проверять таким образом другие участки. Дождавшись, пока чисяо отлетит на 100 метров, Ся Синьян сказала «Идем». Затем она с легкостью прыгнула на сухой участок. Через секунду она перепрыгнула на другой участок, проверенный Чи Сяо. Два здоровяка следовали за ней, не задумываясь. Дзуши, Ву Юн Лян и Чупинь пошли следом. «Молодой господин, после вас!» Поклонился Хань Фэнь Шияну. «Будьте осторожны». «Ага». Кивнул Шиян и стал двигаться вперед. От болота шел легкий кислотный запах. Как только они прошли полтора километра, Шиян увидел, что из болота стали выходить зеленые пузырьки и взрывались, рассеивая ядовитый газ по воздуху. «Этот газ очень ядовит, будьте осторожны!» Раздался голос Чи впереди. «Так как мы все высокоуровневые воины...» Задержать дыхание надолго не составит труда. Мы должны пройти внутрь как можно скорее. Цзяосяо не останавливался и продолжал проверять участки. Этот нормальный выдержит двух человек. Шен полностью сосредоточился на действиях Цзяосяо. В то же время он тихо завидовал воинам небесной сферы, которые могут спокойно пролетать над этим болотом. Его стремление стать сильнее выросло. С Чи Сяо во главе группа спокойно передвигалась по болоту. В этом болоте они передвигались без опаски. Как только они собрались выйти из этого участка болота, Чи Сяо закричал «Берегитесь, что-то в болоте!» Хлоп-хлоп-хлоп. Три демонических зверя выпрыгнули из грязи и направились в сторону Шияна и Ся Синьян. Звери были похожи на вьюнов, с иглообразными зубами и острыми плавниками из костей на спине. Два зверя прыгнули в сторону Сясиньян, а один из них направился к Шияну. Шиян выглядел спокойным. Как только зверь подошел ближе, Шиян вытянул руку и, применив дух окаменения, использовал убийственные пальцы. Демонический зверь укусил Шияна за руку, но не смог поранить его. Вместо этого голова зверя была пробита насквозь. Из отверстия хлынула зеленая кровь, а затем мертвое тело упало обратно в болото. Бум-бум! Два взрыва раздались со спины Ся Синьян. Шиян повернулся и увидел, что два зверя были взорваны еще до того, как успели подойти к Ся Синьян. Вдруг правая ладонь Шияна, которая была покрыта зеленой кровью, начала неметь. Шиян нахмурился, вынул из сумки тряпку и вытер ею кровь. Из болота стали появляться демонические звери. Их число мгновенно стало около сотни. Эти звери смотрели на группу Шияна, как на бесплатный шведский стол. «Шиян, зеленая кровь попадала на тебя?» – внезапно крикнул Чисяо. Шиян вытер кровь и повернулся к Чисяо. «Что-то не так с ней?» «Зеленая кровь вьюного очень ядовита. Если она поводит на кожу, то вызовет ее гниение», — расстроенно сказал чисяо «Я думал рассказать вам об этом чуть позже. Юны редко заходят в эту область». «Чи ты снова пришел сюда?» Вдруг из болота показалась лысая уродливая голова. Затем из болота вылезла верхняя часть тела. Уродливый человек посмотрел на чисяо Сяо, и закричал, «Ты в прошлый раз спер зеленую траву, и ты еще смеешь сюда приходить?»